Глава 40 Если что, я ни о чем не просила. Сходу выпаливаю я, поравнявшись с Леоном. Он сидит за рулем своего сверкающего спорткара и задумчиво глазеет в телефон. Игорь сам тебе позвонил. Если тебе неприятно, моя компания, я без проблем доберусь сама или попрошу... Не обязательно давать столько пояснений. Перебивает Леон, пригваждая меня своим ярко-синим взглядом. Мне не доставит труда довести тебя до дома. И я не думаю, что совместная поездка — это уловка, чтобы провести время со мной. Твое поведение красноречиво говорит об обратном. Вот и отлично. Бурчу я, плюхая рюкзак на пассажирское кресло. Приятно иметь дело с понимающим человеком. Дождавшись, пока я накину ремень безопасности, Леон заводит двигатель. Запах дорогой кожи и туалетной воды, витающей в салоне — Отзывается во мне призрачной тоской по тем временам, когда ездили на учебу вместе. Молча слушали музыку, переглядывались, шутили, разговаривали о совсем незначительных или, наоборот, очень значимых вещах. Сцепив пальцы в замок, я смотрю в окно. В динамиках, как назло, зазвучала композиция, которая, как я знаю, нравится нам обоим. А на светофоре не кстати собралась гигантская пробка. Молчать нам придется минут сорок, не меньше. Слышал, ты согласилась писать статью? Смелое решение. То, что Леон решил заговорить, и тем более сделать это первым, заставляет меня резко обернуться и впиться в него взглядом. Почему всех так интересует эта статья? Мне не сразу удается подобрать нейтральный тон, и вопрос звучит с вызовом. Меня каждый день кто-нибудь о ней спрашивает. Возможно, это хороший повод завязать беседу. Уголок его рта ползет вверх, выдавая улыбку. Эта крошечная деталь, как и суть сказанной фразы, оказывает на меня колоссальное влияние. Внутри зажигаются тысячи солнц. Хочется засмеяться. Ох, не зря мама упрекает меня в отсутствии стабильности. Еще минуту назад я чувствовала себя глыбой льда, нашпигованной обидой. Но стоило Леону улыбнуться, растеклась розовой лужицей. Я подумала, что это будет интересный опыт, раз уж я, несмотря ни на что, продолжаю учиться. И это, кстати, Тимур помог мне определиться с названием. Я заметил, что вы подружились. Ладонь Леона эффектно вращает руль, заставляя проследить это движение. И теперь он каждое утро покупает для тебя кофе. Ты что, за мной следишь? Щурюсь я сделанным подозрением, ощущая радостное ёканье в левой половине груди, От такой вероятности. Сталкерство уголовно наказуемо, а я законопослушный гражданин. Иронично замечает Леон, косясь на меня. А вот новости по университету быстро разлетаются. Я насмешливо фыркаю. Ну вот, а я-то размечталась. Кстати, Тимур оказался вполне хорошим парнем, когда не пинает мой рюкзак и не нюхает волосы. Да, он нормальный, просто подвержен веяниям, как и большинство людей. «Воодушевленные тем, как легко течет наша беседа, я решаю поделиться». Сегодня он попытался вступиться за меня перед придурком Морозовым. При упоминании имени последнего щеки Леона покрываются неровным румянцем. «Постарайся избегать встреч с ним. Пытаться задеть себя словами — это все, что ему остается». «А вот его, я так понимаю, ты нормальным не считаешь». Нахмурившись, Леон молча смотрит в лобовое стекло. «Эй!» Я машу руками, чтобы привлечь его внимание. Не обязательно 24 на 7 быть мудрым и всепрощающим. Морозов ведет себя, как конченая свинья. Это факт. Я думаю, что в глубине души ты его презираешь, но считаешь себя выше того, чтобы признать это вслух. Я просто не люблю сплетни. Но ты права. Пальцы Леона до побеления сжимают руль. Я считаю, что Денис ведет себя недостойно. «Ведет себя недостойно», — передразниваю я. «Назови вещи своими именами. Этот перекачанный хряк с одной извилиной — редкостный мудила». Губы Леона дергаются в усмешке. Мудак полный. «Видишь?» Я с шумом втягиваю воздух. Даже дышится легче, когда произнесешь это вслух. «Мудак! Мудила!» «Мудачила! Скотомудилище! Тебе нужно почаще бывать собой!» «Думаешь, я не бываю?» Взгляд Леона задевает мою шею. «Ты — это ты только наполовину. Вторая часть принадлежит душному монаху, который отрекся от мирских радостей во имя непонятно чего». «Интересное умозаключение. Ты же сам признался, что тебе сложно дается быть неидеальным. С жаром продолжаю я, вываливая то, что долго в себе носила. А что значит быть неидеальным? Это смеяться так, чтобы другие осуждающие оборачивались, разрешать себе психовать и иногда делать глупости, уметь слышать свое истинное «я». Люди идеальны ли он? И в этом есть особая прелесть. Это же жерехнуться недолго, если всегда держать себя в строгом ошейнике. Я подумаю над этим. Так Леон комментирует мой вдохновенный спич после затяжной паузы. Но пока склонен думать, что 50% монаха и есть мое истинное я. Пиздеж. Бормочу я себе под нос и обиженно отворачиваюсь к окну. Я все слышу. В голосе Леона слышна улыбка. Но мне нравится, что ты именно такая. Смеешься и психуешь, не боясь осуждения.